Карл Рязаков был скромным резчиком по дереву. Но скромным его делала вовсе не профессия. Он оставался бы таким же скромным, даже если бы ему принадлежали пять лесопилок. Но он от природы был скромным. И так со свойственной ему непритязательностью Карл Рязаков складывал бревна на перекрестке дороги, ведущей к Ланкру и главного горного тракта, когда к этому же самому перекрестку с грохотом подкатила деревенская телега и высадила двух старушек в черном. В одной руке каждая из старушек держала помело, а в другой – котомку. Старушки яростно спорили. Причем это была не какая-нибудь скоротечная ссора, типа поругались и хватит. Пререкания, судя по всему, начались не вчера, обрели хроническую форму и грозили затянуться как минимум на ближайшее десятилетие. «Все, конечно, очень здорово, но ведь три доллара-то мои. Почему ты должна решать, как мы туда отправимся?» Мне нравится летать. А я тебе говорю, Эсме, в это время года на помеле продует насквозь. Сквозняк заберется тебе и в такие места, о которых ты даже не подозреваешь. Да ну, так просвети меня, что же это за места такие? О, Эсме, и нечего на меня оэсмекать. Это не я изобрела восхитительные свадебные трюфеля со специальными губчатыми пальчиками. Вот и грибы не любит летать на Памеле. У него очень чувствительный желудок. Рязаков вдруг заметил, что одна из котомок лениво шевелится. «Гита, он у меня на глазах сожрал пол скунца и не подавился, так что не рассказывай мне сказки про его чувствительный желудок», поморщилась матушка, у которой коты в принципе вызывали антипатию. «А кроме того, он опять занимался этим». Нянюшка Яг ответил ей беззаботным взмахом руки. «Этим он занимается только иногда, когда уж совсем припрёт». Он занимался этим не далее, как на прошлой неделе в курятнике старушке общепец. Та отправилась посмотреть, что там за шум, так этот наглец даже не потрудился скрыться. А так и продолжал заниматься этим прямо у нее на глазах. Она потом долго отлеживалась. Бедняжка, он, наверное, испугался еще больше ейного. Встала на защиту своего любимца нянюшка. Ты же сама знаешь, какая опасная штука эти заграницы. Они разлагающе действуют на неокрепшие умы. — нахмурилась матушка. — Вот ты таскала за собой повсюду этого своего котяру. И теперь посмотри, что он... Да что такое? К нему робко приближался Рязаков. В полуприседе, характерном для человека, который с одной стороны пытается привлечь к себе внимание и в то же время не хочет лезть в чужие дела. — Прошу прощения, дамы. Вы не дилижанс с случаем ждете? — Его самого, — обрубила та, что повыше. — — Боюсь, следующий дилижанс тут не останавливается. Он едет прямиком до рыбьих ручьёв. Старушки наградили его парой вежливых взглядов. — Большое спасибо, — ответила высокая и опять повернулась к своей компаньонке. — О чем я? — Ах да, старушка-общепец долго не могла оправиться от потрясения. Я даже думать боюсь, чему он научится в этой нашей поездке. — Без меня он чахнет. Он принимает пищу только из моих рук. Да, потому что все остальные уже не раз пытались его отравить. И знаешь, я этих людей понимаю». Рязаков печально покачал головой и вернулся к своим бревнам. Через пять минут из-за поворота показался дилижанс. Лошади мчались во весь опор. Вот он поравнялся со старушками и остановился. То есть его колеса вдруг заклинило, а лошади ни с того ни с сего встали, как вкопанные». Это было не столько торможение, сколько вращение вокруг своей оси, постепенно сошедшее на нет ярдов через пятьдесят. Возница к тому времени очутился на дереве. Старушки, не прекращая своего спора, дружно двинулись к дилижансу. Одна из них ткнула помелом в возницу. «Два билета до Анкморпорка, пожалуйста». Тот приземлился на дорогу. «Что значит «два билета до Анкморпарка? Дилижанс здесь не останавливается». по моему он сейчас стоит так это в ваших рук дело наших послушай госпожа даже если бы я здесь останавливался билеты стоят по 40 дьявол их разделить долларов каждый о, -о, -о. и почему вы с метлыми вдруг заметил возница вы что ведьмы да а что для ведьму вас особые правила или может отношение особое отношение самое обычное. у нас ведьм считают старыми вешалками которые любят совать нос не в свои дела На некоторое время воцарилась тишина а потом почти сразу разговор снова продолжился но уже в совершенно ином ключе просто из него как будто бы пропала пара другая реплик так как ты сказал молодой человек два пригласительных билета до анг -Морпорка. для нашей компании это большая честь а места будут внутри на крыше мы не поедем — Само собой, госпожа, конечно, внутри. Прошу прощения, тут лужа. Я сейчас на колени встану, а вы с моей спины переберетесь прямо в дилижанс и ножек не замочите. Дилижанс тронулся. Провожая его взглядом, Рязаков довольно улыбнулся. Оказывается, люди еще не забыли, что такое хорошие манеры. И это приятно».